Лето 1773 год. Восточная Индия. События в эпизодах. Иван Миронович Копытов за годы, что находился в Индии, приобрел неплохие связи с местными знатными семьями. Даже некоторые правители искали его дружбы. Живой пример – Наваб Шуджа Аддаула, сын которого Ассав Аддаула, проходит обучение в тренировочных лагерях, которыми командовал генерал-майор Копытов. Почти год назад Ассав даула и его 200 соратников убыли к Навабу. Понятно, что они начали формировать армию, чтобы попробовать еще раз показать зубы британцам. Ассав стал у своего отца командиром корпуса. За полгода более-менее привел своих солдат в боевое состояние. Начал с того, что стал воевать с соседями. Между особными войнами в Индии никого не удивишь, такое происходит часто. А где воюют, там и грабят. У Наваба Шуджи ад даулы появились деньги, точнее золото. Он даже выкупил округ Аллах-Хаббат у Ост-Индской компании британцев. В начале весны 1773 года в учебно-тренировочные лагеря Копытова прибыли 400 человек для обучения. Иван Миронович отказываться не стал, тем более заплатили золотом и сразу. Привозил будущих рекрутов Ассав ад даула Между ним и Копытовым состоялся разговор сеньор генерал, я могу обратиться к вам с просьбой?» – решился спросить Ассав у Ивана Мироновича. «За спрос денег не беру, спрашивай», – ответил Копытов. «Мой отец хочет начать войну для покорения земель Рахилов. Нам нужны ваши инструкторы, но только офицеры, чтобы планировать войсковые операции. Сейчас у нас четыре с половиной тысячи боеспособных воинов, но мы можем собрать в несколько раз больше» поэтому и привезли к вам на обучение людей», – поинтересовался Ассав. «Нет, своих людей не дам. У нас с британцами нейтралитет. Если я его нарушу, мне мой король Иоанн Антонович голову с плеч снимет и не поморщится», – возразил Копытов. Территория, которую занимали ранее подмастерские и учебно-тренировочные лагеря, до сих пор находилась под генерал-майором Копытовым пока никто претензий не предъявлял. В наличии под командованием Ивана Мироновича находились два полка боеспособных драгун, которые выполняли роль инструкторов и охраны территорий. Плюсом для своей армии обучались 3,5 тысячи кадетов, возраст которых начинался с 14 до 18 лет. Я тебе, Асаф, вот что посоветую. Могу принять от тебя еще тысячу человек, но набери наиболее сообразительных. Офицеров мы из них не сделаем, а вот уровень сержантов за 3-4 месяца вполне достигнут. Возраст не важен. Запомни, сын бенгальского народа. В войске основным механизмом управления являются именно сержанты. Ну или унтер-офицеры, если тебе так понятней, — предложил Иван Миронович. Соглашался взять людей на обучение до уровня сержантов Иван Миронович только из-за своей жены, Касальи? которую он взял из знатного рода три года назад. Да и сын растет. Уже два года исполнилось. Уж больно полюбилась Касалья Ивану Мироновичу, несмотря на большую разницу в возрасте. «Я понял тебя, сеньор генерал. Сам лично буду отбирать людей из самых достойных», ответил Асав. Сын Наваба уехал. А Иван Миронович взял жену и сына и отправился в Мадрас. Сам он планировал посетить филиал азиато-африканской компании, ну а жена пройдется по лавкам торговцев. В сопровождении Копытов взял роту драгун. По пути Иван Миронович продолжал размышлять. Без всяких сомнений Наваб Шуджа желает отхватить территории, которыми будет управлять, ну а наследнику оставить свой престол. Почему-то генерал Копытов не сомневался, что бенгальцы в следующем году вновь попробуют прижать британцев. говорят Дурной пример заразителен. Наверняка такая поговорка применима в том числе и в Индии. О победах Асафа от Даулы пошли слухи среди аборигенов Индии. Иван Миронович вспомнил, как к нему прошлой осенью приезжал посол от правителя княжества Майсур. Копытов принял посла. Почему бы не принять? С первых минут разговора стало понятно, для чего и с какими целями приехал посол от Раджи Хайдер Али. Сеньор генерал. Наш раджа Хайдер Алихан богат. У него есть чем заплатить за обучение его сына и людей, которые смогут командовать войском майсуров. Посол неплохо говорил на английском языке, так что переводчик не потребовался. Иван Миронович отказывать не стал. Тем более государь ему разрешил обучать местных аборигенов. Вспомнился разговор с Иоаном Антоновичем перед его отъездом из Индии. Иван Миронович «Ты не отказывай никому из князей Индии. Сами мы ссориться с британцами не станем. Пусть воюют местные жители. В конце концов, они защищают свою землю, а мы не планируем здесь колонии основывать». «Торговые отношения, да, а колонии нам в Индии не нужны», давал инструкции Иоанн Антонович. Волю своего государя генерал Копытов выполнял неукоснительно. «Из княжества Майсур...» В начале января прибыли 500 человек во главе с сыном Раджи, Типу Султаном. Сыну Раджи по возрасту почти 23 года, а заплатил за обучение Хайдер Али Хан даже больше, чем платили бенгальцы. Через пять месяцев Типу Султан обратился к генерал-майору с просьбой. «Сеньор генерал, могу я обратиться к вам с просьбой?» – спросил рекрут Типу Султан, когда ему разрешили посетить Копытово. «Обращайся, рекрут-типу», — разрешил Иван Миронович. «На занятиях со стрелковым оружием я видел казнозарядные двуствольные мушкеты. Такие же пистоли. Мы можем договориться о поставках такого оружия для наших войск? Мой отец щедрый человек, золото у него есть. Здесь нет мастерских, их перенесли в королевство Панама. Но я могу задать вопрос своему королю, если он одобрит продажу». «То вы получите свое оружие», – ответил тогда Копытов. Иван Миронович сразу отправил письмо своему государю с торговым кораблем, который принадлежал азиато-африканской компании и держал курс в Панаму с товарами из Индии. Два месяца назад он получил одобрение от короля Панамы Иоанна Антоновича. В армии Панамы происходило перевооружение, так что казнозарядное оружие с зарядными каморами освобождалось. Копытов вызвал к себе рекрута Типу Султана. «Можешь сообщить отцу, что нужное вам оружие вы получите, если готовы заплатить золотом», сообщил Копытов. «Я могу узнать цену, сеньор-генерал-майор?» спросил Типу Султан. «Естественно, можешь. За двуствольный мушкет — 70 геней, за двуствольный пистоль — 50 геней, плюс запасные камеры Если потребуется свинец и порох...» то это за отдельную плату, ответил Иван Миронович. Цена не смутила сына Раджи, ну или он не показал этого. Я отпишу отцу, но могу сразу сказать, что с первой сделки мы возьмем не менее 10 тысяч штук. После минутного молчания ответил типу султан. Ну, раз цена устраивает, готовьте золото. Все монеты английского фунта вы знаете. Я отпишу в Панаму о заказе. Как только будет готово золото, мы сможем вам доставить оружие. И еще. Золото должно быть в монетах или слитках. Можно и песком или самородками, но добавляйте десятую часть к весу самородного золота», озвучил условия копытов. В конце лета сын Раджи сообщил, что золото приготовили. Осталось договориться, где будет происходить передача. Иван Миронович отписал в Панаму. Осенью ждал ответа или сразу корабли, которые привезут огнестрельное оружие. Сумма сделки составляла миллион двести тысяч геней, если пересчитывать в британские монеты.